Марина Серова. «Скандал в благородном семействе». Глава 1 Особняк был и в самом деле шикарным. Построенное на старинный манер здание. Окна с изящными решетками, черепичная крыша и высокий забор из красного кирпича. Ограду, Со стороны двора сплошь покрывали какие-то вьющиеся растения с крупными листьями, которые умудрились перекинуться на противоположную внешнюю ее сторону. Само здание было явно новым, вернее, недавно построенным, так как его форма соединяла в себе очертания не только построек прошлых лет, но и имела современные мотивы. Особенно же впечатляло в нём не это комбинирование, а то, что вместо балконов к особняку были пристроены небольшие, полностью стеклянные навесные зимние сады. Они в последнее время просто покорили всех своим очарованием, а потому каждый более или менее обеспеченный человек старался пристроить их к собственному дому, дабы выделиться и блеснуть модной новинкой. Мы подъехали к широким металлическим воротам, и Эдик несколько раз просигналил. Через пару минут ворота тяжело отъехали в сторону, и мы смогли попасть во владение, скрывавшиеся за ограждением. Во дворике все было еще лучше, чем мне показалось сначала. Вокруг тропинок располагались красиво постриженные деревья, гнущиеся под тяжестью плодов. Нежным ароматом цветов окутывало со всех сторон, словно легким покрывалом, а воздух в округе был насыщен доносившийся из окон мелодичной музыкой. Этик припарковал машину на стоянке возле дома, специально сделанную для гостей. Вышел сам, а затем открыл дверь с моей стороны и протянул руку. — Прошу на бал, моя прелестная леди. Я улыбнулась. и, медленно выйдя из его чёрного феррари, приняла предложенную мне руку. Мы направились в особняк, вступая по мраморной лестнице в настоящий момент, украшенной по бокам напольными вазами с живыми цветами. Душа моя ликовала, и я с уверенностью могла сказать, что в эти минуты счастлива. Уже давно мне не удавалось так великолепно проводить время, как в последние дни. И всё... Благодаря Эдику. С ним я познакомилась пару дней назад на выставке ювелирных изделий, где он меня и заприметил. И лишь позже, когда прогулочным шагом направилась к дому, решился подойти и познакомиться. Не стану скрывать, что мне Эдик понравился практически сразу же. А потому я не отказалась от его приглашения провести вместе выходные. Первый день — Мы просто гуляли по центральным улицам города. На второй посетили театр. Затем наведались еще в парочку интеллигентных мест. И вот сегодня он пригласил меня на роскошную презентацию какой-то новой марки сигарет. Ее, как я узнала по дороге, устраивала известная в Тарасове табачная императрица. Такое прозвище дали Инне Андреевне Россовой, самой богатой женщине города. сумевший собственными силами создать крупнейшую сеть по производству табачных изделий и торговли ими. В ее особняк мы в данный момент и направлялись. При входе в дом нас встретил молодой человек в смокинге и, сверив пригласительные билеты со списком, проводил в залу, куда уже успели прибыть иные приглашенные. Эдик сразу же попытался найти среди этих людей саму хозяйку. А я тем временем... не скрывая своего интереса, рассматривала внутреннее убранство, ведь не каждому удается оказаться в подобном месте. В будние дни это, скорее всего, была обычная гостиная. Но сейчас она была превращена в банкетный зал с широкой сценой, чем-то напоминающую половинку диска солнца. Кроме сцены здесь стояли маленькие мягкие диванчики, выставленные вдоль стен, полукругом и множество столиков, на которых оригинальным образом располагались все возможные сувениры с маркой компании. Чуть в стороне от сцены стояли и другие столы, но их, как я могла предположить, планировалось выдвинуть позднее, чтобы устроить шикарный ужин. К такому выводу я пришла потому, что на столах кое-где уже стояли салфетки в виде сложенных из бумаги крупных цветов. Стены же зала были украшены плакатами с изображением тех самых сигарет под названием «Затмение», которое сегодня и планировалось представить на суд публики. Пока я все это рассматривала, Эдик успел выхватить глазами в толпе хозяйку особняка и буквально поволок меня с нею знакомить. «Инна Андреевна, разрешите представить вам даму моего сердца?» Татьяну Иванову. Слегка склонившись перед приятной на вид блондинкой лет 45, произнёс мой кавалер: "Так же как и вы, она в этом городе персонаж весьма известный, так что прошу любить и жаловать". Я поприветствовала гостеприимную хозяйку, о которой мне приходилось не раз читать в газетах много всякого, как лесного, так и не очень. А потому Увидев табачную императрицу воочию, я попыталась сопоставить тот образ, сложившийся в моем воображении ранее, с тем, что приходилось созерцать сейчас. С первого взгляда бросалось в глаза то, что женщина эта и в самом деле очень властная, любящая управлять и не признающая над собой чего-либо главенства. На это указывали ее тонкие плотно сжатые губы, прямой, даже сверлящий взгляд, резко и четко очерченный нос и скулы. Но злобной я бы ее не назвала, так как в целом выражение ее лица казалось довольно привлекательным и мирлюбивым. Сейчас императрица, кажется, была в прекраснейшем расположении духа. Она так и светилась вся, и улыбка не сходила с ее губ. Одета она была весьма строго. Чёрный брючный костюм с блестящими металлическими пуговицами и цепочкой, выполненными явно на заказ, так как форма их была очень уж экзотической, в то время как покрой самого костюма был весьма прост. На ногах также чёрные туфли, на очень высоком каблуке шпильки, какие принято носить бизнес-леди. Волосы Инны Андреевны были тщательно зачесаны и собраны в затылке в ракушку, наверху превращающийся в астерообразный цветок из завитых локонов волос. Императрица быстро пробежала по мне своим сверлящим взглядом и, улыбнувшись, ответила. «О вашей работе я действительно кое-что слышала, и всё только положительное. Так что, Эдик...» Тут же, повернувшись к моему кавалеру, продолжила она. «Могу сказать, что тебе крупно повезло. Татьяна, кажется, женщина очень своеобразного склада ума. Таких сейчас и не встретишь. Ты уж береги ее, а то, не дай бог, уведут. Сразу после этого хозяйка извинилась и, оставив нас наедине, поспешила поприветствовать остальных гостей. А их было немало». Около 30 человек, как я могла судить по тому списку, в котором искали и наши с Эдиком имена. И это не считая прислуги, охраны и самих жильцов особняка, о которых я, честно говоря, практически ничего пока не знала. После знакомства с хозяйкой мы с Эдуардом некоторое время наслаждались просмотром рекламных роликов нового товара, причем именно наслаждались. так как сняты они были действительно мастерски. Затем началась официальная часть, проходившая по вполне обычному сценарию. Сначала видеофильм о новом товаре с рассказом о технологии его изготовления, затем сообщение о целях данной презентации, повторное прокручивание рекламы, а потом и вопросы публики. Их, как и можно было предположить, было не так уж много, Да и те, что прозвучали, не блистали остроумием. Всё это заняло около 30 минут. Но я даже не заметила, как пролетело время, так как была поглощена рассказом Эдика о присутствующих. Эдик — журналист газеты «Короли жизни». И ему, что называется, по должности приходилось вращаться в высших кругах. потому-то он и знал, кто есть кто, кто с кем в ссоре или, наоборот, в дружбе, кто кого и почему не любит, ненавидит и прочее. В силу своей, весьма схожей с его профессией, мне была страсть, как интересно все это слушать. Ну и, конечно, кое-что из сообщенной им информации откладывалось про запас в памяти. Мало ли, вдруг пригодится. «Именно от Эдуарда я узнала многое и о самой хозяйке». Оказалось, что Россова добилась такого положения в обществе и в бизнесе благодаря своему первому мужу, отвалившему ей при хорошенькую сумму денег за то, чтобы она дала ему развод, а затем уехавшему в Штаты с новой пассией. Инна Андреевна полученные денежки по ветру не пустила, а быстренько заставила их работать». вложив в какую-то выгодную сделку. И вот благодаря своим усилиям и, конечно, уму, за несколько лет она достигла того, что стала именоваться «табачной императрицей». Звание это настолько прикипело к ней, что если даже кто-то в городе не знал, как зовут Россову, то при упоминании прозвища сразу понимали, о ком именно идет речь. — А теперь, уважаемые дамы и господа, прошу минуточку внимания! — прервал нашу с Эдиком беседу голос ведущего. — Всеми уважаемая хозяйка этого дома приготовила для вас сюрприз! Зал одобрительно загудел, а ведущий, молодой человек лет двадцати семи, продолжил. Неофициальную часть нашего мероприятия начнёт всем известная группа «Бэри Бэр», специально приглашённая для вас из Москвы. Ну и первая её песня, сопровождаемая дегустацией новых сигарет, это, конечно же, «Закурим». Услышав эту новость, я невольно вздохнула. Любовью к творчеству группы я никогда не палала Остальные же гости явно были другого мнения. После объявления музыкального номера раздались одобрительные выкрики. «О, как прекрасно задумано!» Так же, как и остальные, обрадовался Эдик. Но, заметив на моем лице некоторое неудовольствие, сразу же спросил. «А ты что, так грустна? Тебе не нравится берри -бер Я мило улыбнулась ему в ответ и, склонившись к уху, Тихо произнесла. «Не нравится, это слабо сказано. Я эту группу терпеть не могу. Если ты не будешь против, то я бы пока немного прогулялась по дому». «Мне пойти с тобой?» Задал вполне естественный вопрос Эдик. Не желая лишать Эдуарда удовольствия послушать любимые песни, я предпочла отказаться от его сопровождения. и, чтобы не мешать остальным, быстренько выскользнула из зала в соседнюю комнату. Как оказалось, это был длинный коридор, через который можно было выйти в сад, а также попасть во множество других комнат, расположенных на первом этаже. Где-то в самой середине коридора вверх шла широкая лестница, соединяющая между собой этажи особняка. Она имела литые перила, узор которых казался выплетенным из настоящих цветов. Настолько тонко и мастерски он был сделан. Но наверх я подниматься не стала, решив, что не совсем красиво шляться по чужому дому без хозяев и заглядывать в их комнаты. Может, кто-то и мог такое себе позволить, но я была здесь человеком совершенно посторонним, а потому предпочла прогуляться по саду и подышать воздухом. пока столичное чудо-группа будет демонстрировать свой репертуар. Прежде чем туда направиться, я решила заглянуть в кухню в надежде получить какой-либо холодный напиток, так как те, что стояли на подносах официантов, были весьма уж однообразны и совсем не отвечали моему вкусу. Я больше люблю натуральные соки, нежели лимонад или джентоник, даже в очень большом ассортименте. Кухню я нашла сразу. так как именно из нее все время выскальзывали одинаково одетые официанты с легкими закусками на подносах. Спросив у одного из них, где можно взять себе обычной воды или натурального сока, я направилась к какой-то старушке, которая всем этим заведовала, так как сидела за столом и то и дело отдавала какие-то распоряжения девушкам и юношам, нанятым для обслуживания презентации. Подойдя к ней, я поздоровалась и спросила, где можно добыть холодный сок. Старушка кинула меня удивлённым взглядом и, приветливо улыбнувшись, произнесла. — Так что же вы сами ищете? Тут ведь официанты есть. Спросили бы их, они бы вам принесли. Тогда я честно сказала, почему покинула зал, на что старушка ответила. — Абсолютно с вами согласна. Но с моей дочкой разве поспоришь? Сказала, что пригласит эту непутевую группу, вот и пригласила. Ей она нравится. Да и остальные гости вроде довольны. а нашего мнению никто уже не спрашивает. Напоследок вздохнула она. После ее слов до меня дошло, что эта женщина — мать Инны Андреевны. Как же я раньше не догадалась, ведь черты лица у обеих очень схожи. Правда, старушка темноволоса, и глаза у нее, в отличие от глаз дочери, зеленые, а не серые. «А вы тоже с Инной работаете?» — отвлекла меня от мыслей мать-хозяйки. «Что-то я вас у нас никогда раньше не видела». «Нет, я впервые тут оказалась. С Эдуардом Манином», — пояснила я ей. «А, с этим лисом». Протягивая мне стакан соком, сказала старушка. Ему хитрицу только детективом работать. Уж такой проныра. Из всех все выпытает. Что надо и что не надо. Так что вы с ним поосторожнее. Еще сболтнете чего лишнего, а он и напишет. Предостерегающе закончила она. Ну уж вряд ли, усмехнулась я в ответ. С частным детективом ему всё равно не сравнится. «А вы что, частный детектив?» С нескрываемым удивлением на лице спросила пожилая женщина. И, получив моё подтверждение, продолжила. «Это же надо, до чего жизнь докатилась! Женщины такую работу на себя взвалили! Вы как моя дочка!» «Всё ей тихо да мирно не живётся. Обязательно за что-то бороться надо. А вы давно этим занимаетесь?» Я присела к столу, прекрасно понимая, что старушке в таком большом доме немного одиноко. Наверняка её дочь всё время занята решением личных или деловых проблем, а с пожилой матерью ей и побеседовать некогда. Мне же старушка очень понравилась. А потому я решила дать ей возможность поговорить с кем-то по душам. Тем более, что в сад уже стали выходить некоторые приглашённые мужчины, а значит, побродить в нём в одиночестве вряд ли удастся. Мать хозяйки налила мне ещё апельсинового сока, и мы повели беседу. Через некоторое время мне уже было известно о ней практически всё. Начиная с имени и отчества, и заканчивая тем, как тяжело сейчас живётся старому человеку, все дела которого ограничиваются лишь стенами дома. Как оказалось, зовут мать табачной императрицы Анной Николаевной. В девичестве она была шлыковой, а с дочерью она живёт с тех самых пор, как умер её муж. Живёт, в общем-то, хорошо, в достатке. Да только чувствует что никому уже не нужна дочь ее и внуки погружены в свои проблемы ей их не доверяют вот и остается пожилой женщине сидеть на кухне доследить да за тем чтобы прислуга делала все как положено танюша я уж вас обыскался заглянув в кухню и облегченно вздохнув произнес эдик а, увидев старушку, расплылся в довольной улыбке. «Разве можно заставлять так волноваться человека, не так ли, Анна Николаевна?» И, не дав той ничего ответить, продолжил. «Неужели вам меня совсем не жалко, Танюша?» Анна Николаевна засмеялась и, махнув на Эдика рукой, направилась к холодильнику, на ходу приговаривая. «Эх, и мужики пошли! Эх, и мужики!» Она кокетливо продолжила качать головой, искоса поглядывая то на меня, то на Эдуарда. «Убили! О, Господи, убили!» Донеслось со стороны зала. Все присутствующие в кухне сразу замерли и замолчали. Крик повторился снова. Но на этот раз он дополнился еще шумом и неразборчивым гулом голосов гостей. В конце концов стало совершенно понятно, что кричала женщина. Голос был именно женский. Это было единственным, что было возможно разобрать. Я поняла, произошло что-то страшное. а потом, буквально отпихнув в сторону застрявшего в дверях Эдика, выскочила из кухни и бросилась в банкетный зал. За мной следом побежала и Анна Николаевна, тоже встревоженная криком, а за ней и все остальные. Добежать до зала мне не удалось, так как навстречу в сторону лестницы уже неслось несколько человек с перепуганными лицами. Я остановила одного из них, мужчину в белом пиджаке, и спросила, «Что произошло?» «В чем дело?» «Хозяйку отравили», — бросил он мне и ринулся следом за остальными, ничего больше не говоря. Я побежала за ним, не совсем еще веря услышанное. Сказанное показалось мне глупой шуткой или розыгрышем. Мы влетели на второй этаж, преодолели почти весь коридор и оказались в просторной комнате, в спальне хозяйки, где уже толпилось человек десять. Ничего не видя за спинами, я растолкала остолбеневших мужчин и посередине комнаты на полу увидела табачную императрицу. Рядом с ней валялся разбитый фужер, осколки которого лежали в лужице. «Ах!» раздался тихий стон у меня за спиной, а затем послышался глухой удар тела о пол. Я обернулась и увидела Анну Николаевну, потерявшую сознание на пороге спальни. Мужчины, оказавшиеся в комнате в этот момент, окончательно потеряли дар речи и стояли с открытыми ртами, не зная, что предпринять. Вид женщины в обмороке был для них чем-то шокирующим, а уж убитой тем более. Пришлось взять ситуацию в свои руки». «Ничего тут не трогайте», — бросила им я, а сама кинулась помогать матери-хозяйке, распорядившись на ходу. «Кто-нибудь принесите на шатырь, да быстрей же». Последние слова вроде бы подействовали на присутствующих отрезвляюще, и они бросились выполнять мое поручение. Некоторые же, в том числе и Эдик, остались стоять у двери, Попеременно бросая взгляд то на одно, то на другое, распростертое на полу тело. Меня это бездействие ужасно злило, но изменить я ничего не могла. К тому же, пока я копошилась возле матери, к спальне подошли и женщины, оставшиеся до сих пор в зале. Увидев печальную картину, они вовсю загласили «О, Господи! Да что же это такое? Такие напасти на семью!» «Да за что же ее, бедную?» Больше всех надрывалась синеглазая брюнетка в коротком платье со множеством оборок, делающих ее еще толще, чем она была на самом деле. «За... за что ее?» — всхлипывала она. Ее причитания подхватили остальные, и стены буквально задрожали от дружного плача. Завывания женщин действовали мне на нервы. И я, не выдержав, прикрикнула на толпящихся рядом дам. «Да замолчите вы! Лучше приготовьте в соседней комнате постель. Анну Николаевну уложить надо. Да чего-нибудь успокоительного отыщите и за доктором пошлите!» Несколько женщин после моих слов сразу притихли. Ещё пару раз всклипнули и поспешили тормошить прислугу, выпрашивая у неё, где и что можно взять. Через пару минут весь дом всполошился как муравейник. Кто-то бегал вокруг матери хозяйки, помогая ей прийти в себя, кто-то вызывал милицию и отдавал приказание никого не выпускать из дома, а самые впечатлительные сидели в банкетном зале на диванах, всхлипывали и нервно курили. Члены же приглашенной группы «Борибер» быстро собрали свои вещички и готовились отбыть во своясе. Невероятно! Кто же мог отравить табачную императрицу? Да еще в ее собственном доме, в то время, когда в нем находилось более 30 человек. Впрочем, последнее для убийцы было очень даже кстати, так как вычислить его среди массы гостей и прислуги будет не так-то просто. Может быть, даже совершенно невозможно». Я ходила взад и вперёд по тому самому залу, где час назад вовсю играла музыка и звучал смех. Теперь же тут повисла угнетающая тишина, нарушаемая лишь тяжёлыми вздохами, всхлипываниями и грубыми голосами приехавших работников милиции. Последние прибыли почти сразу же, как только им позвонили, и вот теперь они шастали по дому, опрашивая всех и каждого». Не видели ли они того, с кем хозяйка поднялась на второй этаж? Ничего толкового никто им сказать не мог, так как Инна Андреевна порхала по дому, как стрекоза, и в конце концов настолько примелькалась, что за ее передвижениями перестали наблюдать. Мать табачной императрицы к этому моменту уже успела прийти в себя, и теперь рыдала в одной из комнат. С ней рядом находились кое-кто из прислуги, а также старшая дочь убитой, мне лично совершенно не показавшаяся сильно расстроенной. Младшая же закрылась у себя в комнате и никого не пускала. Эдик и еще несколько мужчин вынуждены были ее оттуда буквально вытащить, боясь, что девочка что-нибудь сотворит с собой с горя. Теперь ее тоже успокаивали. напичкав какими-то таблетками. «Вы, кажется, частный детектив?» Обратился ко мне один из милицейских. «Да», — подтвердила я. «А что вы хотите узнать?» «Ну, мы тут подумали, что вы своим профессиональным взглядом могли бы что-то заметить. Ну, что остальные упустили? Подозрительного человека там или еще чего?» В глазах этого милиционера читалась такая надежда, что мне даже стало жаль его разочаровывать. Но сказать мне было нечего. — К сожалению, я была тут одна из приглашенных, — сообщила я, а не как нанятый кем-то детектив для расследования. А потому вместе с остальными развлекалась, даже не догадываясь, что день может так скверно закончиться. — М-да... Милиционер еще пару минут помялся возле меня, затем тяжело вздохнул и поплелся к остальным. Я же после его вопроса села и попыталась прикинуть, не показалось ли мне что-то и в самом деле подозрительным и необычным. Только ничего не выплывало в памяти. Тогда я принялась осматривать присутствующих в зале, наблюдая за их поведением и реакцией на произошедшее. В общем-то, расследование этого убийства не являлось моей работой, так что я имела полное право бездействовать, ожидая, когда милиция совсем всем разберется. Но в силу своей профессии и, конечно, привычки, я просто не смогла созерцать происходящее пассивно, понимая, что если я могу чем-то помочь, то должна это сделать. Расследовать убийство по-настоящему до конца я, конечно, не собиралась, но вот вспомнить что-то, что помогло бы раскрыть тайну и обратить на него внимание органов милиции, могла. Понаблюдав за присутствующими, я в конце концов поняла, что ни на кого, в общем-то, указать не могу, так как буквально впервые видела каждого и знать не знала, какие у них отношения были с хозяйкой. Гадать же в такой ситуации опасно, да и не совсем правильно. А поэтому я вскоре оставила эту затею. Но сидеть, что называется, сложа руки, я тоже не умею. Вот и отправилась поинтересоваться у работников милиции, как у них идут дела, и удалось ли найти в комнате что-то подозрительное или какие-нибудь следы. По пути наверх я наткнулась на Эдика, который во всей этой суматохе не забывал о своей работе. все время находясь в самом центре событий. У меня даже мелькнула мысль, так ли случайно он тут оказался. Но я быстро прогнала ее прочь и спросила у него. «Что удалось выяснить милиции? Нашли ли они какие-нибудь улики?» «Ты, наверное, шутишь. Где это видано, чтобы у нас все так быстро делалось?» — съизвил Эдик. «Эти болваны еще два дня тут возиться будут». вместо того, чтобы быстренько поработать с каждым и выяснить, кто и где был в момент убийства. А ты куда нацелилась? Желаешь им помочь? Да нет. Я ради одного интереса за дело не берусь. Но все же любопытно. Любопытно? Тань, ну как ты можешь так говорить? Работа сама идет к тебе в руки. Бери и действуй. Тем более, что ты тут была... Просто нелепо оказаться за два шага до убийцы и не попытаться его найти. Тем более, что у тебя к этому есть все способности. Он слегка сощурил глаза и, загадочно посмотрев на меня, добавил. — К тому же я бы мог тебе помочь в расследовании. — Мне или самому себе? Догадавшись, к чему он клонит и ради чего старается, переспросила я. взглянув на него, насупившись. «Ну, и себе тоже», — поняв, что его раскусили, улыбнулся Эдик. «Сама посуди. Такое дело и выгодно нам обоим. Ты расследуешь чуть ли не самое громкое убийство в городе, а если еще и находишь убийцу, то все лавры и почести твои. А я описываю твои шаги. Знакомлю обывателя с ходом расследования и тоже оказываюсь в выигрыше. Правда, Тань, в наших руках сейчас такое дело, грех его упускать. Так как, берешься?» Завершив свою речь, Эдик уставился на меня взглядом, в котором читалась мольба. «Было ясно, что только на меня у него все надежды, так как работать с милицией можно годами». а результата никакого не дождаться. Он хотел получить известность и прославиться как можно быстрее, и сейчас помочь этому могла только я. Но к его большому разочарованию я осознала что все эти дни Эдик прыгал и обхаживал меня лишь ради интересных сюжетов для своей газеты. и мне стало противно его общество. Использовать себя в личных целях я никому никогда не позволяла. Поэтому, гордо вскинув голову, я произнесла. «У меня нет времени заниматься тем, за что мне не платят. А за раскрытие этого дела вполне можно запросить такой гонорар, что не у каждого хватит денег мне его выплатить». На минуту я замолкла, а потом добавила. Или, может быть, ты сам желаешь меня нанять?» Я хитро уставилась на него, пытаясь прочесть по глазам, о чем Эдик думает. Он же сразу насупился и буркнул. «Журналисты столько не получают. Хотя, если бы я написал обо всем этом статью, то наверняка смог бы получить приличную сумму денег, и тогда...» Глаза его вновь загорелись, но я повернулась и стала подниматься по лестнице дальше, не желая продолжать бесполезный разговор. Догнать Эдик не пытался, наверное, поняв, что просить меня и дальше себе дороже станет. Я же была тому только рада, тем более, что уже близилась ночь, и я не желала задерживаться в чужом доме даже на лишние полчаса. Все равно от моего пребывания и бездействия тут ничего не изменится. Найдя того, кто, как мне показалось, возглавляет милицейскую делегацию, я поинтересовалась, долго ли еще будут задерживать присутствующих. И, получив вполне исчерпывающий ответ «Сколько надо, столько и будут», отправилась в кухню, где хотя бы можно было укрыться от тяжких вздохов и всхлипов. Для получения полной свободы передвижения мне пришлось высадить в кухне около часа. Еще раз отшить предложение Эдика, лично заняться расследованием убийства и выпить не одну чашку кофе. Наконец, разрешение отбыть домой было дано. И я, поймав такси, покинула особняк, сожалея только о том, что и без того одинокая Анна Николаевна теперь осталась совершенно одна. Внучек я в расчет не брала, так как они, судя по их поведению, кажется не слишком заботились о бабке. Танюша, но почему вы отказываетесь со мной общаться? допытывал меня по телефону Эдуард. Неужели я обидел вас своим предложением о сотрудничестве. Я обреченно вздохнула. Эдик уже вторые сутки доставал меня звонками. уговорами подумать по поводу его предложения. А сегодня он уламывал меня поехать с ним в милицию, так как одному ему там сведения по данному делу, конечно же, никто не даст. Заниматься расследованием у меня не было ни малейшего желания. Тем более, что погода на улице стояла просто замечательная, и я большую часть дня проводила на пляже или в тени деревьев, растущих в парке. К тому же дело... Кажется, шло своим ходом. Вскрытие подтвердило, что отравили Россову цианидом, который подсыпали в шампанское. Милиция опросила всех присутствующих, провела тщательный осмотр комнаты, но, хоть и ничего не нашла, во всяком случае, не бездействовала. Вмешиваться в дело о громком убийстве еще и мне было совершенно ни к чему. Эдуард. «Вы меня ужасно утомляете своими просьбами и уговорами», — начала я, понимая, что от такого приставучего и корыстного человека сразу отвязаться не удастся. «Он так и будет ходить за мной по пятам до тех пор, пока я ему буду нужна». «Если я хоть однажды сказала «нет», то уже не поменяю своего решения. Разве так сложно это понять?» Совершенно несложно. Но вы ведь знаете, что человеку свойственно ошибаться, а потом ему приходится долго раскаиваться в том, что он не послушал умных советов со стороны. «Это твои, что ли, советы умные?» — подумала я, а вслух сказала. «Благодарю за заботу, но на сегодня у меня совершенно другие планы. Я отправляюсь на пляж». Сразу же после этих слов я повесила трубку, решив, что больше ни за что не подниму ее, если этот зануда еще раз позвонит. Затем пошла собирать вещи и в самом деле решив съездить на Волгу и хоть немного позагорать. А то имеющийся на сегодняшний день у меня загар был просто жутчайшим. Он покрывал тело не полностью, а только местами. Я твердо решила сей недостаток исправить. для чего и искала сейчас свой старый купальник, про который Кири сказал, что он сшит из носовых платков, так как почти ничего не скрывает. Найти его мне удалось лишь после того, как я перевернула в шкафу все вещи и кучей свалила их на полу. Теперь нужно было вернуть содержимое шкафа на свои места, чем заниматься совершенно не хотелось, а потому я просто запихала вещи назад охапками, не слишком задумываясь над тем, что они будут мятыми и что их потом замучаешься гладить. После этого я облачилась в легкий летний сарафан, собрала волосы в хвост и стала прикидывать, что мне необходимо. Полотенце, крем для загара, солнечные очки, зонт и еще некоторые мелочи. В это время вновь зазвонил телефон. «Нет, ну разве можно быть настолько тупым?» – удивилась я. «Когда же Эдик наконец угомонится? Мне ему что, тысячу раз нужно повторить, что этим делом я не займусь?» «Так я уже столько раз, наверное, о том и сказала. А ему все как об стенку, горох. Все, решено, не буду снимать трубку». И я занялась сбором необходимых вещей, начав напевать первую пришедшую в голову мелодию, так как брюжащий звук телефона порядком раздражал меня. А же продолжал надрываться и ни на минуту не умолкал. — А что, если это не Эди а кто-то другой? — промелькнуло у меня в голове. — Ведь я ему сказала, что ухожу на пляж, тогда с чего бы ему звонить после этого? Я засомневалась. поднять трубку или уйти, так и не узнав, кто и по какому поводу мне звонил. Словно подталкивая меня проверить, Эдик не унимается. И если я понадобилась кому-то другому, телефон все не унимался. Решив, наконец, что можно, если услышу голос Эдуарда, сразу нажать на клавишу отбоя и спокойно отправиться на заслуженный отдых, я рывком сняла трубку. и, приложив ее к уху, со вздохом произнесла. — Да, я слушаю. К моему удивлению, в ответ послышался вовсе не тенор Эдуарда, а женский голос, узнать который сразу мне не удалось. — Это Татьяна Ивановна? — задала вопрос, звонившая тихим голосом. — Да, это я, — подтвердила я свою личность, так и не догадавшись пока, кто звонит. Тогда женщина сама представилась. «Это Анна Николаевна говорит. Ну, Шлыкова, помните? Извините, что побеспокоила вас, но Эдуард сказал, что вы можете помочь делу, и...» Услышав с некоторых пор ненавистное мне имя приятеля, я невольно разозлилась, Поняв, что, не добившись собственными силами от меня ничего, этот чертов лис подключил к делу еще и мать убитой. Он, кажется, полагал, что нашел того, кто за мою работу как раз сможет заплатить. «Так мы можем с вами поговорить по этому поводу?» Вырвала меня из раздумий Анна Николаевна. К сожалению, я совершенно прослушала то, что она говорила, так как в тот момент проклинала проныру журналиста, а потому, услышав вопрос, даже растерялась. Наигранно откашлившись, я сделала вид, что думаю, что, в общем-то, и было правдой, а потом ответила. «Я уже говорила вам, что слежу за ходом расследования данного дела милицией», и мне кажется, что всё не так уж и безнадёжно. Ребята своё дело знают и, наверное, сумеют отыскать убийцу. Вмешивать сюда ещё кого-то значит только мешать их работе. Да, я понимаю, но милиция, она не так сильно старается, нежели те, кому платят. А Эдуард сказал, что за хорошие деньги вы... не работаете на совесть и убийцу отыщите или он солгал Нет он сказал правду чуть ли не скрипя зубами произнесла я скорее всего, покрываясь пятнами от сдерживаемой злости. Просто прошу вас прервала меня она Николаевна. Вы единственная моя надежда и Далее послышались всклипы, пожилая женщина заплакала. Чтобы не слышать ее душераздирающих всклипований, я смирилась с неизбежным и ответила. — Хорошо, я подъеду к вам, и мы поговорим. — Таня, вы даже не представляете, как я вам за это благодарна. Я буду ждать вас, только вы не задерживайтесь, ладно? — В голосе старушки звучало столько мольбы, что отказать в ее просьбе было просто невозможно. И я, проникнувшись к ней состраданием, согласилась поторопиться. Итак, теперь вместо приятного времяпрепровождения на желтом, прогретом солнышком песке и плескании в игревых волнах матушки Волги, мне предстояла поездка в особняк. И виноват в этом был этот негодяй Эдуард, для которого карьера, кажется, превыше всего человеческого. Ну да ладно, он у меня еще получит. Бросив собранную для пляжа сумку на кресло и схватив свою рабочую, я быстрым шагом направилась к двери, планируя, что я с этим журналюгой сотворю, когда он в следующий раз попадется мне на глаза».